Глава 41. О появлении Клавилению и об окончании затянувшегося этого приключения. Между тем наступила ночь, и вместе с ней то, вперед назначенное время, когда должен был появиться знаменитый конь Клавилению, промедление чего уже вызвало нетерпение в Дон Кихоте, которому казалось, что Малабруно медлит посылать коня, потому что он или не тот рыцарь, для которого предназначено это приключение, или же Малабруно не осмеливается вступить с ним в поединок. Но вот вдруг вошли в сад четыре дикаря, окутанные сплошь зеленым плющом, и на плечах они несли большую деревянную лошадь. Поставив ее на землю, один из дикарей сказал... — Пусть на эту махину сядет тот, кто обладает мужеством. — Я не сяду на нее, — сказал Санчо, — так как у меня нет мужества, да я и не рыцарь. Но дикарь продолжал говоря, — И пусть оруженосец, если таково имеется у рыцаря, садится на круп лошади с полным доверием к доблестному Маламбруно, потому что кроме меча его... Ничто иное и никакое коварство не угрожает ему. Требуется лишь одно — повернуть втулку, вделанную у коня на шее, и он унесет их по воздуху туда, где их ожидает Маламбруно. Но чтобы высота и великолепие дороги не вызывали у них головокружение, им надо ехать с завязанными глазами до тех пор, пока конь не заржет. Это будет знаком, что они кончили свое путешествие. Сказав это, дикари оставили клавеленью и удалились изящной поступью по той же дороге, по которой пришли. Лишь только Адаларида увидела коня, она почти со слезами сказала Дон Кихоту, «Доблестный рыцарь! Обещания Маламбруна исполнены! Конь здесь! Наши бороды растут! И каждый из нас, каждым волоском их умоляет себя!» обрить и остричь нас, потому что теперь требуется только одно — чтобы ты сел на коня со своим оруженосцем и положил счастливое начало твоему необычайному путешествию. Я сделаю это, сеньора графиня Трифальди, от всей души и с величайшей охотой, не заботясь о том, чтобы достать сидельную подушку и не надевая шпор, чтобы не задержаться». Так велико желание мое видеть вас, сеньоры, и всех дуэней, выбритыми и гладкими. — А я не сделаю этого, — объявил Санчо, — ни с величайшей и ни с какой охотой никак. А если бритье это не может быть произведено без того, чтобы я влез на круп, мой господин волен искать себе другого оруженосца, который будет сопровождать его». А эти сеньоры — другой способ сделать гладкими их лица, так как я не колдун, чтобы находить удовольствие разъезжать по воздуху. И что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатор прогуливается вместе с ветром? И вот еще что. Так как отсюда в Кандаю три тысячи и несколько миль, то если лошадь утомится или великан рассердится... Нам понадобится лет шесть, чтобы вернуться сюда. И тогда не будет ни острова, ни островитян на свете, которые бы меня знали. А так как принято говорить, что опасность в промедлении, и когда дают тебе телку, беги к ней с веревкой, пусть меня простят бороды этих сеньор. Но святому Петру хорошо в Риме, я хочу сказать, что мне хорошо здесь, в этом доме где мне оказывают столько милостей и от хозяина, которого я жду, такого великого блага, как увидеть себя губернатором. На это герцог ответил. Санчо, друг, остров, который я вам обещал, не может ни сдвинуться с места, ни убежать. У него такие глубокие корни, вросшие в недра земли, что никто и тремя взмахами не может ни вырвать, ни сместить их. «И так как вы знаете, что и мне известно о том, что нет такого рода высшей должности, за получение которой не приходилось бы платить какой-нибудь подкуп, более-менее или значительный, тот, который я желаю получить за это губернаторство, это чтобы вы ехали с вашим господином Дон Кихотом увенчать и окончить достопамятное это приключение». И вернетесь ли вы на Клавеленью так скоро, как это обещает быстрота его бега, или же вас настигнет превратная судьба, и вы возвратитесь пешком, как паломник, заходя из дома в дом, из постоялого двора в постоялый двор, вы всегда найдете ваш остров, когда вы вернетесь там, где вы его оставили. И ваших островитян всегда столь же готовыми принять вас своим губернатором, как и раньше» и мое благорасположение к вам останется все тем же. Не сомневайтесь в этой истине, сеньор Санчо, так как это значило бы нанести явное оскорбление моему желанию служить вам». «Довольно, сеньор!» — воскликнул Санчо. «Я бедный оруженосец и не хочу нести на своих плечах столько учтивостей». Пусть господин мой садится, пусть мне завяжут глаза и поручат меня Богу. И скажите мне, могу ли я, когда мы поднимемся в те высоты, помолиться нашему Господу или призвать ангелов, чтобы они охраняли меня?» На это Трифальди ответила. «Санчо, вы спокойно можете поручить себя Богу или кому пожелаете, потому что Маламбруна, хотя и волшебник, но христианин» и применяет свои волшебства осмотрительно и умно, никого не затрагивая. «В таком случае, — заявил Санчо, — да поможет мне Бог и святейшая троица Гаэты!» «Со времени достопамятного приключения с валяльными мельницами, — сказал Дон Кихот, — я никогда не видел Санчо в таком страхе, как теперь, и если б я был суеверным, как иные, — его малодушие могло бы пробудить в моем сердце некоторую тревогу. «Ну, идите-ка сюда, Санчо, потому что с разрешения этих сеньоров я желал бы сказать вам несколько слов наедине». И, отойдя с Санчо в сторону, под деревья, он взял его за обе руки и сказал, «Ты видишь, Санчо, брат, какое нас ожидает продолжительное путешествие?» и Богу одному известно, когда мы еще вернемся из него, и сложатся ли так наши дела, чтобы мы могли располагать подходящим случаем и досугом. Поэтому я желал бы, чтобы ты теперь пошел к себе в комнату, как будто ты идешь искать что-нибудь нужное для путешествия, и в мгновение ока нанес себе счет трех тысяч и трехсот ударов бичом, которые ты обязан нанести себе, по крайней мере, пятьсот». Таким образом, делу было бы положено начало, а ты знаешь, что начатое дело можно считать наполовину оконченным. — Клянусь Богом, — сказал Санчо, — ваша милость, должно быть, рехнулись. Это выходит, вроде того, как говорят, «Ты видишь, я спешу и спрашиваешь меня о девственности. Теперь, когда мне предстоит...» «Сидеть на голой доске, милость ваша желает, чтобы я истерзал себе седалище?» «Право, право, милость ваша, нехорошо это с вашей стороны. Едем брить этих дуэний, а когда вернемся, обещаю вашей милости так же верно, как и то, что я тут стою, столь неотлагательно выполнить мое обязательство, что милость ваша останется довольна. Больше я ничего не скажу». Дон Кихот ответил. Этим обещанием, добрый Санчо, ты успокоил меня. И я верю, что ты исполнишь его так, как действительно, хотя ты и прост, но ты человек правдивый. — Я не зеленый, а смуглый, — сказал Санчо, — но хотя и был бы пегий, все же сдержал бы свое слово. После того они вернулись, чтобы сесть на клавелению, И, садясь на него, Дон Кихот сказал... Завяжите себе глаза, Санчо, и садитесь. Так как тот, кто прислал за нами из столь отдаленных стран, не захочет обмануть нас уже потому, что он мало извлек бы для себя чести, обманув тех, кто ему доверился. И даже если все случилось наоборот того, что я думаю, славу подвязавшихся таким подвигом не сможет омрачить никакая злоба.